Издательство Эксмо. Елена Дорош. Пруд с золотыми рыбками. Марфа. Марфе снился очень странный сон. Настолько странный, что она понимала это даже во сне. Как будто она шагает через двор к дому, в котором выросла и прожила почти восемнадцать лет. Идти не хочется, но надо. Она разыскивает глазами окна квартиры, на последнем этаже, в надежде увидеть, что свет не горит, а значит, матери с сестрой нет, и вдруг видит, как прямо над пятиэтажкой поднимается огромная волна. Никакого моря в городе ее детства отродясь не бывало, поэтому несколько мгновений Марфа пытается сообразить, откуда мог взяться потоп, а волна, между тем, начинает медленно переваливаться через крышу. Марфа, наконец, осознает грозящую ей опасность, кидается к дому и изо всех сил прижимается спиной к кирпичной кладке. В ту же секунду тонны воды обрушиваются с высоты на землю, заполняя пространство между четырьмя стоящими квадратом домами. Мгновенно... Двор становится морским дном. Буквально в полуметре от себя застывшая в оцепенении Марфа видит стену из холодной мутной воды, грязи и каких-то ошмётков. Но место, где стоит она, остаётся сухим. Понимая, что счёт идёт на секунды, она хочет ухватиться за находящуюся в шаге дверь подъезда, тянется изо всех сил. но пошевелиться не может. И тут Марфе становится страшно, как никогда в жизни. Еще мгновение, и вода накроет ее. Она подступает все ближе, ближе. — Морецкая, ты у нас самая умная, что ли? Сквозь километровую толщу она слышит чей-то возмущенный голос, но ответить не может, потому что все силы, Уходит на то, чтобы попытаться набрать в лёгкие побольше воздуха. Она вдыхает, но спасительный кислород не набирается. А вода уже залила глаза, нос, стала заполнять рот. «Нет, нет!» — в ужасе закричала Марфа и проснулась. «Так и ёжику понятно, что нет!» С удовольствием согласился голос и через перегородку — Свесилась голова Сашки Кириенкина, редакционного бездельника, и прилипалы Уже десять минут, как совещание началось, Милена попросила узнать, на каком основании ты его игноришь. Марфа уставилась на Сашку совершенно безумными глазами, не понимая, как тому удалось пробиться сквозь такую груду воды. — Ты уснула, что ли, Марфушенька? «Ах ты, наша душенька!» Сашка сделал умильное лицо. Получилось из рук вон плохо, потому что его ехидная юная мордашка была совершенно не приспособлена к выражению каких бы то ни было нежных чувств. «Иди в жопу, Кириешка!» — неожиданно зло сказала Марфа, пытаясь прийти в себя. Сразу обзываться. Обиженно надул губы Сашка. А я еще собирался прикрыть тебя грудью. Теперь даже не проси. Да отстань. Ничего ты не собирался. У тебя и груди-то никакой нет. Почему-то она злилась именно на наглеца Кириенкина. Хотя он был совершенно ни при чем. Ну, конечно, тут мне с тобой не сравнится Хмыкнул Сашка и выразительно посмотрел в вырез ее блузки. Марфа окончательно рассверепела. «Катись отсюда!» Сашкина голова скрылась за перегородкой, и уже оттуда он невинно поинтересовался. «Так что, Милене, сказать, что ты сначала эротический сон досмотришь, да?» Марфа взвелась, схватила тяжелый степлер и пулей выскочила из своей конурки, зная, что Сашка не уйдет, пока не доведет ее до белого коленя. За перегородкой никого не было. Побежал веселить народ. А вот пакость малолетняя. Однако нарываться в самом деле не стоило. Мелена очень ревностно охраняет свой статус начальника отдела, поэтому болезненно реагирует на любую попытку его проигнорировать. Марфа достала пудреницу и глянула в зеркало. «Ну, конечно, одна щека красная». Она энергично пощипала другую. Пусть будут как свеклы натертые, зато одинаковые. По левому виску медленно ползла капля. Это она из-за сна так разнервничалась или просто вспотела. Надо же, какая кисейная барышня! Она скорчила себе рожу, подтянула джинсы, блузку наоборот дернула вниз и поплелась на совещание. В конце концов... Она, хотя и довольно успешный, но всё же рядовой журналист. Начальство над ней десять слоёв, поэтому следует соблюдать субординацию и вести себя прилично. Редакцию известной в Питере газеты она взяла измором, когда восемь лет назад они с подругой Лариской, исполненные наивных юношеских мечт, приехали в северную столицу, то не сомневались — что их талант немедленно и с радостью будет востребован. Смешно вспомнить. Они даже не журфак окончили. С какого бодуна две дуры-филологини решились штурмовать журналистский Олимп? Наверное, статус МГУ затмил разум. Да после такого вуза нас везде. С руками и ногами. Лариска сдалась через полгода. Домой в Кинишму, конечно, не вернулась. Забросила диплом на антресоли и устроилась в модный женский магазин продавщицей. Марфа из глупой щенячьей вредности решила стоять до конца и для начала поступила работать в облюбованную ею редакцию курьером. Ещё год ушёл на поиски лазейки, через которую... Можно было пролезть на должность сотрудника, хоть какого-нибудь отдела. Когда после неимоверных усилий это удалось, дело пошло веселее. Она в самом деле неплохо писала. К тому же, что немаловажно, без ошибок. И не только орфографических, но также грамматических, пунктуационных и стилистических. Последнее особенно ценилось главным редактором. Может, поэтому он ее и заметил в конце концов. Но не могла она проиграть. Не могла, потому что тогда все было бы зря. Мать, учитель математики по профессии, духу и призванию, воспитывала их с сестрой одна, заранее выстроив в своей хорошо организованной голове образ того, что из ее дочерей должно получиться в итоге. Модель была составлена из пунктов — Морального кодекса строителей коммунизма, в который мать твердо верила еще с детских лет. Скромные, строгие, порядочные и работящие. Идеалом поведения считалась степенность. Мать так и говорила. Девушка должна быть степенной. Сестра Маргарита, старше Марфы на пять лет, воплощала собой идеал. Потому была любимицей, и наперсницей матери. Марфа в придуманный образ не вписывалась. Ни в один пункт. Она как раз не была ни скромной, ни степенной. А когда ей исполнилось 17 лет, и она впервые пришла с вечеринки пьяной, мать констатировала, что и порядочностью ничего не вышло. То, что она не оправдала материнских надежд, было полбеды. Молчаливое неодобрение... она как-нибудь пережила бы. Хуже было то, что каждый её промах, каждое отступление от образца подвергались публичному разбору и суровому порицанию. Пока родительница воспитывала её одна, Марфа худо-бедно справлялась с появляющимся после каждого пиццовета чувством неполноценности. Но с наступлением у неё пубертатного возраста который увеличил все несоответствия в разы, Маргарита на правах взрослой присоединилась к мамаше, с удовольствием участвуя в экзекуциях. Понимая, что место урода в семье досталось ей, Марфа старалась не делиться с родными своими проблемами и со всеми бедами пыталась справляться сама. Но иногда, не зная, как выйти из сложной ситуации, Под влиянием испуга или растерянности всё же обращалась за помощью к родным. Каждый раз её заставляли об этом пожалеть. Да, она снова накосячила. Да, была не права. Сама это понимала, и именно поэтому нуждалась в поддержке и утешении. Но всегда её ждали прокурорский взгляд, осуждающий поджатые губы матери, и презрительный прищур сестры. После очередного разбора полётов Марфа, глотая сопли и слёзы, клялась больше никогда и никому не открывать душу. Но силы для этого у неё появились не сразу. Чтобы как-то ускорить процесс, после окончания школы она, никого не слушая, сорвалась и уехала в Москву. Мать, разумеется, была против считая, что без постоянного контроля с её стороны дочь пустится во все тяжкие. Но Марфу было уже не остановить. На журфак она не прошла, зато на филологический её приняли без проблем и даже дали место в общежитии, после чего она решила, что в свой городок не вернётся ни за что и никогда. Сталь закалялась в постоянной борьбе провинциальной девочки за право существования в большом городе. Без слёз и соплей, разумеется, не обошлось, но к концу обучения она почувствовала в себе достаточно сил, чтобы рвануть в Питер, дабы испытать себя на поприще журналистики. Всё это время она была одна или почти одна. Романы, разумеется, случались из с завидной регулярностью, но никогда и ни с кем... Марфа не сближалась настолько, чтобы делиться проблемами или, не дай бог, открыть душу. Вот уж это фигушки. И все в итоге получилось. И в профессии она состоялась, и встретила мужчину своей мечты. Не такой уж она урод оказывается.